Глава 32. Когда Бену было 12 лет, его поймали на воровстве сладостей. В продуктовом магазинчике тетя Эмма, недалеко от Райхстрассе, который удивительным образом существовал и по сей день. В отличие от многих продуктов, которые он приобрел, там чипсов, пенк, шоколадных батончиков, банью или орешков в шоколадной глазуре триц, пачку которых и запихнул, в свою спортивную сумку на глазах владельца магазина. Той осенью, почти три десятилетия назад, он в последний раз сидел под домашним арестом до сегодняшнего дня. При этом арест, который Мартин Шварц наложил на него и арецу, был намного жестче прежних дисциплинарных мер его родителей. Они хотя бы позволяли ему смотреть телевизор по полчаса в день. Шварц боялся, что телевизор джул с выходом в интернет, мог незаметно передавать данные. По этой же причине он вытащил из розеток штекеры всех электронных приборов, за исключением ламп. Возможно, в ваших глазах это несколько преувеличено, объяснил он, проверяя розетки на наличие усилителя в Лейн, после того, как нашел в кладовке роутер и отключил его от сети. Но у нас, говорят, лучше быть параноиком, чем мертвецом. «Спасибо. Я закажу футболку с такой надписью, если после этой ночи не попаду в психушку», — сказал Бен. Это должно было прозвучать как непринужденная шутка, но получилось несколько злобно. Орецу все равно рассмеялась, пусть и не очень радостно. С появлением Шварца она все больше уходила в себя и, казалось, не слушала их разговоры, не говоря уже о том, чтобы принимать в них участие, зато она снова начала чесать шрамы на руках. «Выше голову!» — сказал Шварц и снял переносной телефон в прихожей с док-станции, вероятно, для того, чтобы вытащить из него аккумулятор, как резкий звонок заставил их всех вздрогнуть. У Орецу вырвался тихий крик, тогда как Шварц и бровью не повел. «Неизвестный абонент». Объявил он, глядя на звонящий телефон в своей руке. Он схватился за пояс, отсоединил рацию от своих брюк карго и нажал на широкую кнопку сбоку. «Что-нибудь новое у вас там, снаружи?» Немедленно последовал ответ коллеги. «Никаких необычных происшествий». «Окей, спасибо». Шварц прошагал с телефоном в гостиную. Часть сознания Бена желала, чтобы тот наконец-то ответил. Оборвал этот мучительный звук и удовлетворил любопытство Бен кто же на другом конце провода. Голос разума, наоборот, умолял игнорировать неизвестного абонента. Шварц пропустил еще два звонка, потом ответил «Алло». Его лицо сохраняло покерное выражение. Бен искал какой-нибудь знак, моргание, подергивание губ или глаз, но ничего не было. «Окей, понимаю». По его тону тоже нельзя было определить, разговаривает ли Шварц с психопатом-охотником или с одной из однокурсниц Джул. Бен рассчитывал, что Шварц в любой момент подаст им знак молчать, что они и без того делали, что-нибудь скажет, чтобы задержать звонившего для перехвата и определения номера, чего, вероятно, даже не планировалось, или положит трубку, чтобы больше не слушать всевозможные угрозы. На что Бен абсолютно не рассчитывал, так это на то, что полицейский улыбнется и передаст ему трубку. — Это вас? — Меня? — Ваша жена Дженнифер. — Ваш отец проинформировал ее. Она хочет поговорить с вами. С облегчением Бен на секунду закрыл глаза. Он повернулся спиной к Шварцу и Орецу и, улыбаясь, приложил трубку к уху. — Привет, Женя, — сказал он. — Очень рад тебя слышать. Через мгновение в нем что-то умерло. «Ничего сейчас не говорите!» — господин Рюман прошептал голос, который из-за этого звучал еще более угрожающе, чем если бы мужчина на другом конце провода орал на него. «Не совершайте глупости, Беньямин. Делайте все, что я вам скажу, иначе очень скоро в вашей семье станет на одного человека меньше. Сейчас скажите «Окей».» Бен Сделал, как ему было приказано, механически. Ощущая болезненное давление в ушах, — «Окей, очень хорошо», — похвалил его гнусавый голос, показавшийся Бену знакомым. Но из-за шипящего шепота он не мог определить, кто это. — Теперь растяните губы в улыбке и скажите, не переживай, я в хороших руках. Бен пытался следовать указаниям. Повторил и это предложение и услышал в ответ одобрительные мычания. Он обернулся и рискнул взглянуть на Шварца, который сидел за обеденным столом перед своим планшетом. Орецу с дивана пялилась на неработающий телевизор и царапала себе запястья. Никто за ним не наблюдал. Никто не замечал, что он в критическом положении. «А сейчас идите в туалет». «И позвоните мне с вашего сотового, самое позднее, через три минуты». Мужчина продиктовал ему номер, который Бен от волнения едва сумел запомнить. Повторив номер еще раз, шантажист пригрозил никаких ошибок, никаких глупостей. «Ни с кем не говорите, ни с вашим сторожевым псом, ни с девушкой. Просто идите в туалет, запритесь и перезвоните мне». Поверьте, вы не хотите знать, что случится, если вы этого не сделаете. Если вы все поняли, скажите сейчас, да, хорошо, Дженни, я буду осторожен, Бен кивнул, и его затошнило, когда он снова подчинился приказу неизвестного. Особенно на последних шести словах, которые мужчина потребовал от него. Бен сказал, спасибо, ты очень добра ко мне, положил трубку. Его чуть не вырвало».